Здесь и рогатки не выставлялись на ночь, некого было задерживать. Огоньки в маленьких домиках были давно погашены. Фонари в этой части города попадались нечасто, только издали светились огни на валах Петропавловской крепости. Не видно было и будочников. Из-за заборов лаяли собаки. Точно Шклов. Совсем деревня. — думал Шталь, давно не бывавший на петербургской стороне. Он хотел кратчайшей дорогой выйти на Васильевский остров, но заблудился, плохо разбираясь в темноте. Кажется, не туда свернул. — А возле здесь извозчик попадется? Экай глушь! Небольшие деревянные дома, дощатые заборы, полисадники чередовались с пустырями. Шталь шел на удачу, крепко сжимая в кармане пистолет — Вот до чего дожил. Вот оно, падение души, — вздрагивая, — думал он, — предатель. Иуда! Ветер выл, разбрасывая сугробы, разнося снежные столбы. Мутная луна то скрывалась, то выплывала из-за черных облаков, окаймленных узким желтым ободом. Ноги уштали, коченели все больше. Ему было трудно идти. Уши над воротником стыли. Он вынул правую руку из кармана, с сожалением оторвав ее от пистолета, стащил перчатку и приложил руку к уху. Боль усилилась, потом ухо стало отходить. Шталь, искривившись, принялся обогревать той же рукой левое ухо. В двух шагах от него, Собака отчаянно завыла и заметалась вдоль забора, яростно царапаясь лапами о доски Впереди, в светлой полосе, шедшей от фонаря, что-то большое стремительно пронеслось, пригнувшись к земле, странным несобачьим бегом. Шталь задрожал быстрой дрожью, уронил перчатку и мгновенно опустил руку в карман с пистолетом. Волк! Ей-богу, волк! Что ежели стая? Промелькнуло у него в голове. Он расширенными глазами смотрел вслед пробежавшему зверю. В эту холодную зиму волки нередко забегали по ночам на безлюдные улицы окраин. Ветер подхватил и понес по снегу перчатку. «Ну и времена!» «Волки в императорской резиденции!» — подумал Шталь, успокаиваясь. «Волки в столице Екатерины Великой!» Эта фраза, однако, ему самому показалась глупой. Он невесело засмеялся, хотел было разыскать перчатку, наклонился, но ее не было видно в белом вихре. Бог с ней. Ну и забрался я в глушь. Может, нынче умирать, и да не от волков же? Шталь вернулся назад и, ориентируясь по огням крепости, вскоре вышел на правильную дорогу. Еще минут через десять он подходил к кадетскому корпусу. Глава двадцать седьмая. «Сейчас доставить кадет? Ночью?» — с недоумением спросил дежурный офицер, подозрительно глядя на Шталя. Вид измученного, с воспаленными глазами человека, с ног до головы покрытого снегом, с перчаткой на одной левой руке... действительно внушал мало доверия. — Так мне приказал государь-император, — сказал Шталь. — Через генерал-адъютанта Уварова, — отрывисто добавил он, — сняв шляпу и стряхивая с нее снег. От сапог его расходилось на полу лужа. Впрочем, мне велено лично доложить князю Зубову. — Так бы вы и сказали, — немного смягчившись, заметил офицер. — Снимите здесь шинель. Я вас провожу к его сиятельству. Ну и погода. Они пошли наверх по слабо освещенной лестнице. Офицер молча с опаской поглядывал на Шталя. Пройдя по длинному коридору, он остановился в нерешительности. — У нас его сиятельству мало во что вмешивается, — нехотя сказал он. — Делами ведает генерал Клингер. — Так что же? Так вот, видите ли, вы извольте сами доложить дело его сиятельству, а я тем временем сообщу генерал Как раз и кадет поднимем. А то ведь все спят. Сделайте милость.